Глава семьдесят шестая На следующее утро я покинул дом в поисках кофе, не умывшись и не побрившись. Я встал поздно, и мой разум все еще был затуманен дремой. На углу возле фонаря стояла маленькая потрепанная закрытая карета, выкрашенная в черный цвет. Когда я подошел поближе, дверца распахнулась, и смуглый парень в поношенном черном пальто выглянул и спросил, как быстрее добраться до Ковент-Гардена. Одновременно из кареты вышел другой тип, тоже в черном, и схватил меня за руку. Первый вцепился в лацканы, и меня затащили внутрь. Второй последовал за мною и захлопнул дверцу. Лошади рванули с места. Мы оказались в тесной карете втроем, рукой-ногой не пошевелить, не говоря уж о том, чтобы отбиваться. Шторы опущены, свет почти не пробивается. Тот тип, что заговорил со мной, обхватил меня рукой за горло и запрокинул мне голову. Я почувствовал укол лезвия. «Сиди тихо, простофиля!» — тихо сказал он. «Сиди тихо, а не то нам придется заморать руки». Пока карета, подпрыгивая, с грохотом неслась по улицам, полным звуком лондонского утра, внутри ее происходил особый ритуал. «Я специально пишу «ритуал». Мои похитители отлично знали свое дело, в их движениях чувствовалась беспечность и непринужденность. Второй связал мне вытянутые вперед руки в запястьях, сунул грязный кляп в рот и, наконец, связал ноги в коленях. Теперь я сидел, съежившись в углу, все еще с ножом у горла. Похитители молчали. Замкнутое пространство заполнял звук нашего дыхания и запах тела. Я безуспешно пытался придумать, как справиться с этой ситуацией, но страх мешал думать рационально. Снова и снова я проклинал себя за то, что имел глупость остаться на Гонд-Корт, а не нашел убежище в другом городе и под чужим именем. Вот уже который раз, но теперь при более печальных обстоятельствах, я стал игрушкой в руках судьбы. Мы остановились. Я услышал и почувствовал, как кучер спрыгнул с козел, затем раздались чьи-то голоса, На тяжелых воротах отодвинули засов и открыли их. Лошади снова начали движение. В этот момент меня грубо схватили за голову и завязали глаза. Дверь кареты открылась, поток свежего воздуха хлынул внутрь. Один из моих спутников спрыгнул вниз. Меня вытащили из кареты. Через минуту я уже стоял на открытом пространстве, а с обеих сторон меня держали похитители. «Я не мог идти со связанными ногами», Охая и ругаясь, мужчины поволокли меня. Мои ботинки подскакивали на булыжниках и запихали в какое-то место, где сильно пахло опилками и лаком. Ночной кошмар перешел в еще более страшную стадию. Без предупреждения мои ноги оторвали от земли, и я почувствовал, что меня несут чьи-то сильные руки, а мое тело постепенно принимает горизонтальное положение. Меня подняли, а потом опустили. Я ударился головой. Кто-то рассмеялся, непринужденно и совершенно неожиданно в этой зловещей атмосфере. «Опять слишком высокого мужика притащили», — сказал кто-то. «Придется снова отрезать ноги». «Нет», — ответил другой голос. «Просто сними с него ботинки, и все будет в порядке». С меня резко сдернули ботинки. Я лежал на спине, а мои локти, макушка и пятки соприкасались с твердыми поверхностями. Какой-то тяжелый предмет упал мне на ноги. Я непроизвольно дернулся. Потом еще один и еще. Я протянул связанные руки и узнал по форме каблуки ботинка. «Эй, парень!» — сказал первый голос. «Мы тут оставили отверстия для воздуха. Дышать сможешь. Но запомни, отверстия небольшие, так что если сглупишь и будешь рыпаться, то потребность в кислороде возрастет, и дышать будет нечем. Так что лежи тихо, как мышка!» Сначала я не понял, о чем он, поскольку воздуха было полно, пусть и насыщенного парами лака и ароматом свежих опилок, которые наложились на едкий запах конского навоза. И тут, в паре дюймов над моей головой, раздался грохот, и я ощутил, как пространство внезапно сжалось и что-то загородило свет. Неожиданно на меня обрушился ужасный шум. Уши заложило от стука молотков так близко, что, казалось, гвозди заколачивают прямо в меня — Должно быть, орудовали сразу двумя или тремя молотками, но в замкнутом пространстве, которое играло роль барабана, чудилось, что их несколько дюжин. Меня заколачивали в каком-то ящике, по размерам не больше гроба. И тут я все понял. Оценил размеры ящика, добавил к ним черный экипаж и выцветшие черные одежды похитителей, и понял, это не просто ящик, похожий на гроб. Это и есть гроб».